169. Сравнение сознания с водной поверхностью характерно необычайно. Разница в том, что поверхность воды волнуется внешними воздействиями, а поверхность сознания внутренними и с нарушает равновесие. Если равновесие не нарушено, зеркало сознания будет отражать все перемены и волнения и души во внешнем мире, не изменяя гладкости и частоты своей поверхности. Оно отразит и солнце, и тучи, и всё, что вовне происходит, отразив точно, не искажая взаимоотношений частей. Но достаточно внутреннему волнению нарушить зеркальность поверхности сознания. точное и правильное отражение внешнего мира точь-в-точь, как на взволнованной вихрем поверхности воды разобьётся на тысячи кусков и потонет в волнах. Потому волнения и беспокойства особенно вредны, они исказители действительности. Всё то, что в сознании нашем лишает спокойствия нас, всё это не нужно, всё это мешает, всё это делает человека исказителем действительности. Утверждайте спокойствие, насколько возможно, ибо это основа неискажённого восприятия мира или отражения его в сознании нашем. Живите, как жили, делайте, что делали, думайте, что думали, чувствуйте, что чувствовали, но в спокойствии и полном. И тогда ни внешние обстоятельства будут управлять вами и диктовать вам волю свою, но вы их таким путём в себя обуздавши, приведёте их к гармонии, то есть будет иметь их правильное понимание, не изломанные бесконтрольными движениями в низших оболочках. Авладению собой учитесь, ибо в этом всё. Не на внешнее что-либо опирайтесь в мышление своё, но исходя изнутри, то есть опору внутри утвердивши. Яваце Вы во мне, я в вас, и мы едины в этом опоре и основании, на котором строится твердыня духа, именно на нём, но не на mire во мне.